Ниночка собиралась на вечеринку. Это всегда было трудно — собраться на вечеринку. Да ещё такую, где будут незнакомые мужчины, приглашённые не просто так, а с целью. Ну, то есть там будут всякие, конечно, но целевые тоже будут. С тех пор, как Ниночку бросил муж, она полюбила исключительно перспективные вечеринки. Перспективными считались такие, где можно встретить подходящего мужчину. Неважно, женатого или холостого — «Главное, с деньгами!» «А что? Весь век сидеть, вон, как Катька Мухина сидит!» «Миль, пардон!» «То есть не Мухина, а как её? Зорькина, что ли?» «Нет, не Зорькина. Зайкина. И не Зайкина точно!» Ниночка засмеялась, рассматривая внутренности шкафа, в котором в два ряда висели костюмы. «На верхней перекладине — пиджаки, на нижней — брюки и юбки. К каждому пиджаку прилагалось и то, и другое. Так значительно удобнее» чем что-нибудь одно. Ниночка прекрасно знала, что фамилия Катиного мужа — Зосимов. И Катя, соответственно, тоже Зосимова. Просто Ниночка терпеть не могла Генку и делала вид, хоть бы сама перед собой, что все время забывает его фамилию. Что же за наказание такое? Одежды вагон, а надеть нечего. Ниночка наугад вытащила юбку, приложила к себе и покрутилась из стороны в сторону. Не впечатляет. «Мне впечатляет!» И все тут. Или на Невский съездить. Там прямо напротив поворота на Большую Морскую есть парочка очень славных магазинчиков. Наверняка там можно прикупить что-нибудь новенькое, сразу же надеть и поехать, чувствуя себя королевой. Эта мысль Ниночки очень понравилась. Пожалуй, так она и сделает. Ла-ла-ла. И не станет она выбирать из всего этого старья, которым забит шкаф. Половину старья нужно сплавить маме на благотворительность. Мама что похуже раздаст бедным, а что получше оставит себе. И волки целы, и овцы сыты. Ой, нет, то есть наоборот. Впрочем, Ниночка никогда не могла запомнить таких смешных штучек. И анекдоты всегда забывала. Но любила, когда при ней рассказывали смешное. Она хохотала во всё горло, показывая мелкие ровные жемчужные зубки. Надо только этой дуре Катьке позвонить и вытащить её с собой, а то сидит с сиднем, то на своей работе проклятой, то в квартире, не выменишь её никуда, как домовой в углу. Ниночка показала шкафу язык, выбежала из гардеробной. Вещи в её квартире занимали две небольшие комнатки. Разыскала телефон, который оказался в ванной на золоченом креслице под кружевным кимоно. Сверху на кимоно была пристроена пустая кофейная чашка. Еще валялся рассыпанный маникюрный набор и ощипанная роза. Утром Ниночка принимала ванну, и ей вдруг захотелось, чтобы в воде плавали лепестки роз. Галина Юрьевна всегда ставила ей в ванную букетик свежих роз. Вот Ниночка достала одну и ощипала. Телефон зазвонил, как только оказался у нее в руке. От неожиданности она уронила его прямо в чашку, выудила оттуда двумя пальцами, оглядел со всех сторон. Он всё ещё звонил. Вытерла кофейные следы о кимоно, его всё равно нужно стирать. И только тогда ответила. «Алло?» — звонил бывший муж. Этот самый бывший муж звонил ей каждый божий день, утром и вечером, и очень мешал жить. «Ну что тебе надо, золото это моя самоварная? Ну что ты пристаёшь ко мне? Вчера поговорили, сегодня с утра поговорили». «Ну что ещё?» «Ничего», — проскрипел бывший муж. «А что такое?» «И поговорить уже нельзя». «Можно», — согласилась Ниночка и посмотрела на часы. Катька дура, небось, на своей дурацкой работе торчит. Если за ней заезжать на Петроградскую сторону, в магазин они приедут только часа через полтора и не успеют выпить зелёного чаю с овсяными печеницами в чудесной маленькой кофейне на втором этаже. А Ниночке очень хотелось кофейню. Ей там нравилось. Она видела своё отражение в бесчисленных зеркалах, ловила взгляды, жмурилась от удовольствия, как кошка на припёке. «Иль ты на свидание намылилась?» Голос мужа в трубке исказился, и Ниночка живо представила себе, как он сидит в кресле, качает ногой, а при мысли о свидании перестаёт качать, тянется и сбрасывает на пол бумаги в поисках сигарет. Он почему-то всё время сбрасывал на пол бумаги, кажется, подражая Брэду Питту. Тот так делывал в кино, когда бывал взволнован. Вот болваны, и киношный, и настоящий. «Кисуль, ты зачем звонишь?» «Я тебе не Кисуля. А кто ты мне?» Бывший муж засопел. Ниночка наклонилась и посмотрела на свою ногу. Вчера на фитнесе она приложилась бедром к какой-то выпирающей железке, Сильно приложилось. И теперь это самое место нужно учитывать при выборе нарядов. Синяк-то ничем не замажешь. Так как муж всё молчал и сопел, Ниночка перестала рассматривать синяк и пропела в трубку. «Ну вот, ну вот, ты же мне никто. Ты мне уже год никто. А всё звонишь, всё пристаёшь. Но что тебе не имётся, а? Это ты со мной развёлся, а не я с тобой». Ты что, забыл? Забыл, как я рыдала, как я тебя умоляла меня не бросать, а ты бросил. Ты просто ушёл, и всё. А ещё сказал, что вещи, вещи...» Как всегда при воспоминании о том, что с ней тогда было, Ниночку повело. Она стала коротко и бурно дышать, открывать и закрывать рот, как рыба. Она и заикаться тогда начала. И в горле стало тесно. «Зачем?» — выговорила она, преодолев тесноту в горле. «Зачем ты так со мной?» Он молчал. «Я ж тебе ничего плохого никогда, а ты... ты... ты никогда меня не жалел и до сих пор не жалеешь. Ну зачем ты мне звонишь? Чтобы я плакала? Плакала, да?» «Нина, прекрати истерику». «Все было так хорошо, пока ты не позвонил», — прорыдала она. «Просто отлично. Я в гости собиралась и в магазин с Катькой, а ты все испортил. Ты все время мне все портишь». Я ничего не портил. Как всегда, когда она начинала рыдать, он становился увереннее, словно её слёзы придавали ему силу. Я просто позвонил. «Зачем?» «Чтобы пригласить тебя. Куда?» «На свидание», — тихо сказал он. «Я хочу пригласить тебя на свидание». Ниночка перестала реветь. Глаза моментально высохли и села в золочёное креслице. Она помнила, что где-то там чашка и роза, и села осторожненько на самый краешек. «Как? На свидание?» — уточнила она. В носу была колка и мокро. Она пошарила сзади, потащила голубой шёлк и вытерла нос краем кружевного пеньюара. «Как-как?» — вспылил муж. «Как люди ходят на свидание?» «Я не знаю», — растерялась Ниночка. «Я сто лет уже не ходила». «Ну да», — протянул муж бывший, бывший, конечно. Можно подумать. Не ходила, зачем-то подтвердила Ниночка. А куда мы пойдём? А куда ты хочешь? В Екатерининский парк, выпалила Ниночка. Бац, сказал бывший муж негромко. 1:0. Ну да, подтвердила Ниночка, зачем-то встала с кресла, подошла к зеркалу и взялась за лоб.